Глава третья. Депрессия и принятие решения. Оставшись после смерти Михаила один в огромной станции, я, ожидаем, впал в депрессию. Вылезая из своего короба, устроенного по принципу спального мешка, чтобы невесомость не мотала из стороны в сторону, я принимал еду, справлял, нужду, что само по себе являлось целым процессом, весьма, кстати, неприятным, и снова устраивался в своем спальнике.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 Серов Сергей Николаевич был потомственным военным ракетчиком. Его военная часть в лесу за Красногорском входила в третье кольцо противоракетной обороны, чем папа гордился всю жизнь. Само собой, что он имел тесные контакты с Плесецком, с конструкторским бюро, и с детства прививал мне любовь к ракетам. Но, вопреки его ожиданиям, я выбрал профессию врача. Уже на пятом курсе, наслушавшись разговоров докторов в больницах,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 и работала руководителем ветеринарной клиники «Доброе сердце». Я с детства часто бывал у нее на приемах, мешая ей работать. Мне нравилось смотреть, как она лечит животных. Благодаря отцу отношение ко мне в Центре подготовки космонавтов было лояльным. И когда Волков Иван Сергеевич, 35-летний врач, попал в ДТП, переходя дорогу на красный свет, решение о выборе напарника Михаилу было принято в мою пользу.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 Мне послышался посторонний шорох. Галлюцинации. «Скоро начнутся необратимые психологические расстройства», — поставил я себе диагноз. И тут же представил, как на станции мечется, натыкаясь и отлетая от стен, заросшее существо, некогда бывшее Максимом Серовым. От этой картины у меня прошли по коже мурашки. За последние несколько дней я впервые прошел в модуль управления. Посмотрел на дисплеи, непрерывно выводящие данные скорости и звука. Альтиметр, который показывал высоту 360 километров. Получается, что за последний месяц станция снизилась примерно на 3 километра. Каждые три месяца приходилось корректировать курс, возвращая станцию на прежнюю высоту. Орбита была низкой, чтобы пренебрегать гравитацией. Допускалось значение высоты орбиты до 340 километров. Но тогда при коррекции курса затраты топлива были больше. Чем ниже становилась орбита... Тем быстрее начиналось снижение в последующем из-за увеличения трения в более плотных слоях атмосферы. Высота ниже 270 считалась критической. Топлива на станции просто не хватит, чтобы поднять ее. После этого падение со сгоранием в атмосфере станет неизбежным. Восстановлением курса обычно занимается старший миссии, а его действиями управляют с цупа. Теперь не было цупа а труп Михаила лежал в гермошлюзе. За все эти дни я не смог заставить себя пойти туда. Передатчик Морзе он так и не успел собрать, значит, никакого сигнала я послать не мог. Мне оставалось только экономить продукты, отдаляя неизбежный конец. Теперь я остался один и мог растянуть запас продовольствия на три месяца при средней экономии. Было одно критическое «но». Если не включить двигатели и не поднять станцию повыше, через пару месяцев она войдет в плотные слои атмосферы и, опустившись еще ниже, превратится в горящий факел. МКС летела на неосвещенной стороне планеты, и камера в автоматическом режиме делала фотографии темного пятна, именуемого Землей. Режим автоматической съемки с кратностью снимка каждые пять минут установил Михаил еще до того злополучного выхода в космос. Чтобы чем-нибудь забить мозги, я вывел все снимки на экран, перелистывая один за другим. Ничего нового. Ни малейшего следа человеческой деятельности. Ночные снимки я поставил на автоматическую перемотку. Чего пялится в темное пятно, обрамленное светлячками звезд? Как вдруг? Глаз уловил что-то странное. Это было еле заметное пятнышко. Я остановил перемотку и вернул слайд. Увеличил еле заметное пятно. «Что это? Вулкан? Пожар в лесу?» Я заинтересовался и сделал максимальное увеличение. Вероятно, вулкан. Ничего другое не приходило в голову. «А если костер?» Меня даже пот прошиб при этой мысли. «Если это костер, то, возможно, на планете остались люди». Посмотрел на дату снимка. Наложил траекторию движения станции. Получалось, что снимок сделан над территорией современной Франции, но там нет, насколько мне известно, вулканов.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 И вот, наконец, станция нырнула в тень. Теперь я рассматривал темень через камеру на максимальном разрешении. Еле видное мерцающее пятнышко чуть не заставило мое сердце остановиться от радости. Я сделал серию фотографий, которые сразу бросился рассматривать на дисплее. Сомнений быть не могло. Это был источник света. Либо маленький вулкан, либо костер. На пожар не было похоже.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 Подвергались куда большим испытаниям, но выжили. Значит, вопрос необходимости попасть на Землю практически не оспаривается. Вторая мысль была более практичной. Как попасть на Землю, покинув станцию? Теоретически в этом проблемы не было. На МКС есть собственная спасательная капсула. Ее роль исполняет модифицированный космический корабль «Союз». За все время работы МКС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 Учения по экстренной эвакуации со станции были одними из самых важных и много раз отрабатывались еще в центре. Модуль пристыкован к российскому стыковочному узлу РСС. К нему легко добраться из любого модуля на станции. Сценарий спасения был следующим. Если работа МКС в управляемом режиме невозможна, экипаж станции переходит в шлюпку через люк в верхней части аппарата. После размещения в тесной кабине космонавты надевают противоперегрузочные костюмы и закрепляются в креслах. На все операции, включая закрытие люка и герметизацию, уходит 2-3 минуты. Штатная отстыковка от МКС занимает 10 минут, но в аварийной ситуации все происходит в ускоренном темпе. Проплыв до российского стыковочного узла, я открыл гермошлюз. Спасательная капсула стояла, надежно пристыкованная к шлюзу внешней стороны. Я открыл люк и спустился внутрь. Четверо космонавтов здесь сидят как сельди в бочках, но для одного это бизнес-класс. Я повернул тумблер включения питания. Засветились лампочки дисплея, встроенного в стенку. Вроде все работает. Я выключил тумблер. Время до спасательной операции есть. Теперь надо проработать все, от А до Я. Время отстуковки от станции, предполагаемый маршрут приземления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 На станции всегда был солидный запас медикаментов, включая набор хирургических инструментов, шовиного материала, перевязочного материала, дезинфицирующих средств. Надо было отобрать продукты максимально длительного. Это на станции есть возможность хранить их вечно. А внизу непонятно, какие меня ждут сюрпризы, кроме повышенного содержания кислорода. Итак, я определил для себя приоритеты...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 стараясь брать только все необходимое для длительного ношения. Когда горка одежды была прихвачена шнуром, чтобы она не летала в воздухе, настал черед инструментов. Все ключи, которые впоследствии могли быть переплавлены, нашли себе место в сумке, также зафиксированной шнуром. Медикаменты я носил сразу на станцию в пластиковых боксах, в которых они находились в модуле «Заря» в отдельном шкафу.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 Один из кейсов с комплектов инструментов также пришлось отложить. Труднее всего было расстаться с ноутбуком, но какая от него польза, если электричества нет и не будет? Солнечные панели станции — целый комплекс, и у меня нет переходника, чтобы запитать ноутбук. Да и сама мысль выхода в открытый космос вызывала страх. Не раз потом придется пожалеть о своем глупом решении. Оглядываясь назад... Могу сказать, что вел себя как испуганный школьник, а не как космонавт. Набрал слишком много продуктов, порой оставляя самое необходимое. Теперь я засел за расчеты, многократно проводя математические выкладки по расчету траектории станции. Приземляться я хотел во Франции, где на фото было мерцающее пятнышко. Спуск в автоматическом режиме с преодолением орбитальной скорости в 8 километров в секунду занимал около 8 минут с учетом снижения скорости после срабатывания парашюта. Это означало, что команду на отстуковку капсула должна получить примерно над проливом ла манш МКС должна была пролетать над той территорией через 8 витков, поэтому в моем распоряжении оставалось чуть больше 10 часов. Следовало еще перенести продукты, чем я и занялся, обливаясь потом. Время моего старта было назначено на 12 часов дня по московскому времени. Дальше около 10 минут полета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 И секунд пять продолжалось падение в невесомости. Затем по корпусу спасательной капсулы прошла дрожь, включились маршевые двигатели, и огромная перегрузка вдавила меня в пол. На скорости 9 километров в секунду капсула устремилась к земле, вращаясь вокруг своей оси. Перегрузка продолжалась около трех минут. Потом резкий толчок и остановка вращения возвестили о выстреливших парашютах. Обычно это происходит на высоте 15 километров. Через небольшой иллюминатор в верхней части капсулы проникали солнечные лучи, которые через минуту потускнели. «Прохожу облака», — догадался я. Еще три минуты продолжалось мягкое падение. Потом капсула практически зависла в воздухе. Это сработали тормозные двигатели. Спустя секунду она мягко погрузилась во что-то мягкое и заколыхалась, вызывая неприятную тошноту. С усилием дотянувшись до внутреннего затвора, открывающего люк, я провернул его три раза и, натужившись, откинул его. Внутрь ворвался свежий воздух с запахом моря. «Море?» Подминая под себя тюки, я вскарабкался наверх, задыхаясь от напряжения. Волнуясь, я высунул голову и огляделся. Со всех сторон меня окружала вода. Небольшие метровые волны несли покачивающуюся капсулы, покачивающуюся капсулу к темной полоске вдалеке.